пятая часть в этот день я вместе с пак чаденном стал с утра разыскивать роберта хана не застав доктора дома он жил в отеле ясима мы стали звонить в контору тоцусе в цукидзе в кафе Акахоси в сибоя в бар мицуяма в ресторан мантинро во все места где собирались местные корейцы сторонники тайханского правительства доктора нигде не было Пак Чаден высказал предположение о том, что доктор, по-видимому, получил хорошие вести из Кореи и начал плести тайные политические комбинации. Наш доктор, по словам Пак Чадена, до недавнего времени примыкал к группировке премьер-министра Ли Бемсека, враждующего с президентом Ли Сынманом, но затем переметнулся к сторонникам возведения на престол принца Ли Ина, генерал-лейтенанта японской армии. Вечером мне позвонила секретарша Хашхаша и передала его распоряжение немедленно прибыть в Таканаву. В переулке было совсем темно. Фонари не горели. В домике бунгала тоже не было света. Звонок не действовал. Я постучал. Открыв дверь и разглядев меня, Хаш-Хаш спросил с недоумением, «А вы чего приплелись? Я вас вызывал на завтра». Узнав, что я явился по распоряжению переданному секретаршей, хаш-хаш выругался. Опять эта дура напутала. Единственное, что она не путает, это часы свиданий с кавалерами. И с этим светом тоже безобразие. Токийский союз электриков опять объявил забастовку и выключил свет на сутки. Надо скорее покончить с красными. У хашхаша не было спичек, а зажигалка испортилась. Мы прошли ощупью в темную комнату. «Где этот доктор?» – спросил я. «С утра ищу его. Как там дела?» «Доктор послан в Сеул. Я говорил, что нельзя начинать, не собрав все сведения. Вот и получился конфуз». В голосе Хашхаша звучало злорадство. На рассвете двинули два полка из Кэсона в направлении Кымчона. Сперва шло хорошо. Неприятель впустил наших на свою территорию. А потом ударил с двух сторон. Наши не выдержали и откатились назад. Во время боя два тайханских батальона перешли на сторону северян. В общем, получилась осечка. Мак приказал отменить поход и вызвал обоих идиотов на расправу. Полковник Бирд, по-моему, ничего не смыслит в делах разведки, но зато производит впечатление бравого офицера. «Кто? Бирд?» — судя по голосу, хаш-хаш скривил губы. «Всему миру известно, что ваш Бирд — доверенный анаконда Copper Mining Company» и его интересуют только медные руды в габсане и Канге. Он такой же боевой офицер, как вы, римский папа». Я вспомнил, как Хашхаш -Хаш настаивал на сборе сведений о месторождениях вольфрамовых и алюминиевых руд, но воздержался от замечания. Раздался стук в наружную дверь. Хашхаш -Хаш вышел в переднюю, открыл дверь и стал сердито шептаться с кем-то. Вернувшись, он шепнул мне, «У меня нет ключа от другой комнаты, придется привести сюда человека. А вы уходите немедленно и не смейте заговаривать со мной. Ждите моего звонка завтра вечером». Он привел кого-то и усадил в углу комнаты. На слух я определил, что пришли двое. В это время во двор въехала машина и дала протяжный гудок. Хаш-хаш выскочил в переднюю и, открыв дверь, стал разговаривать с кем-то по-корейски. Вставляя американские ругательства, во дворе снова зашумела машина. Вдруг свет фар через окно осветил комнату. Только на одно мгновение. Но этого было достаточно. Я успел бросить взгляд на сидящих в углу комнаты и вздрогнул. «Привидения?» «Нет, это были не привидения. Напротив меня сидели они». Настоящие, живые, воскресшие. Вошел хаш-хаш и сказал, «Ну, тигры, придется всем вам выметаться отсюда. Выходите по одному. Первый выходит в переулок и сворачивает направо, второй налево, третий выйдет через задний двор в другой переулок. Первым идите вы, херапон Не смейте прощаться вслух». Я громко засмеялся. «Обойдемся без этой церемонии, подполковник. Мы, японские офицеры специальной службы, умеем узнавать друг друга в темноте по запаху. Здорово, дзентан и Муссолини!» Они дружно гаркнули. «Здорово, Каппа!» «Я сменил кличку. Теперь меня зовут херапон Подполковник Хашбергер, наш благодетель, Банзай!» «Банзай!» подхватили они. Хаш-Хаш протяжно свистнул. «Вот это ловко! Узнали друг друга по запаху, черти!» Я вытащил спички из кармана. «А вот и спички!» «Подполковник, нам надо отпраздновать встречу. У вас в шкафу есть виски. Давайте выпьем вместе, кутнем как следует». «Здесь вам не бар», — сказал хаш, хаш строго. «Пейте в другом месте, а мне сегодня нельзя пить». Мы вышли втроем и отправились ко мне. Я провел друзей в комнату у Миками, а сам, пройдя к себе, схватил фотокарточки на этажерке и взорвал их на мелкие кусочки и швырнул в стенной шкаф. Из ближайшего ресторана нам доставили угощение и несколько бутылок саке. Мы начали пить. Я не спрашивал у друзей, каким образом их конверты и сабли оказались у других. Дзинтан и Муссолини тоже не касались этой темы. Но через некоторое время... Дзинтан, усмехнувшись, сказал, «Я был уверен в том, что ты догадаешься обследовать трупы и поймешь, в чем дело. Мне ничего не оставалось, как подтвердить это». Я сказал, что, осмотрев трупы, сперва удивился, а потом понял и решил последовать примеру друзей. «А где Кацумата и Мине?» – спросил я. «Один на Окинаве, другой на Тайване», – ответил Муссолини. «Мы пили до утра». Последнее облако сошло с моей души. Мои друзья живы, никто из нас не был трусом. Судьба избавила нас от смерти в то утро, потому что предназначила для грядущих великих дел.